Пару лет назад заглянув вечером на Аську Багира с удивлением обнаружила там негра. Живого негра, черного, лоснящегося с блестящей кожей, негра верхом на мотоцикле, который не знал ни слова по-русски, но умудрялся как-то общаться с местными байкерами. Картина была настолько сюрреалистичной, что Багира, как говорится, выпала в осадок. Но даже то удивление не шло ни в какое сравнение с сегодняшним. Тот негр, как потом выяснился, он был учащимся местного медицинского вуза, попал по какой-то там благотворительной программе, очень плохо говорил по-русски, с таким ужасным акцентом, что над ним все смеялись. В результате он перестал изъясняться на русском вообще. Его знания языка хватало, чтобы понимать, но отвечать он предпочитал жестами или на латыни. С английским у него тоже было туго, да и среди байкеров было не так много англоговорящих. А единственный язык, которым негр владел, кроме родного, был древний позабытый язык медицины, на котором писали рецепты. Правда, кто-то из байкеров зачастую знал пару расхожих фраз на латыни, так что они могли даже как-то общаться, а в случае надобности звали Багиру. Ей, выпускнице Меда, латынь была знакома, хотя и не всегда понятна из-за жуткого акцента Джоджо. С его прозвищем тоже вышла веселая история. Настоящее имя мало кто из русских мог выговорить, поэтому все называли его просто Джо или Негр Джо. Но как-то раз один особенно любопытный докопался до африканца. А как же его на самом деле зовут? Джо? А это имя или фамилия? Имя? А как тогда фамилия? Тоже Джо? Тогда получается он Джо-Джо? В конце концов, уставший от расспросов африканец разразился какой-то чудовищной фразой, которую даже Багира не смогла перевести а от его бурной жестикуляции у любопытствующего пропало всякое желание продолжать беседу. Но прозвище всем понравилось и прижилось. С тех пор негра называли Джоджо. -Джо. Он не возражал. Вообще, он был достаточно флегматичным и расслабленным по жизни персонажем. Его мало что интересовало, кроме мотоциклов, алкоголя и солнца. Но вот жестикуляция у него была очень эмоциональной и картинной, позволяющей понимать, чего он хочет даже без перевода. Например, когда он заявился на Аську под вечер на каком-то раздолбанном в хлам Рыдване и мрачно бурчал «Инме эст мало анимо!» «Салве фервидум винум!» Ему предлагали выпить еще до того, как Багира успевала сказать, что эта фраза значит «настроение под ноль», «здравствуй, крепкий алкоголь!» Никто не знал толком, чем занимается Джоджо, на что он живет и почему не уезжает в свою страну обратно. На дурацкие расспросы он обычно отвечал какой-нибудь мрачноватой фразой вроде «аринес хоминес вендо», «джокулор нон аринес». «Продаю бананы людей», шучу, не бананы, после чего ни у кого не оставалось желания интересоваться его делами. байкером было достаточно того, какими восторженными глазами он смотрел на мотоциклы, какими уверенными движениями мог собрать, разобрать и завести любую рухлядь. Видимо, Там, далеко в его родной Мумба-Юмбии, у его семьи была небольшая мотомастерская или он работал в каком-то гараже, еще будучи мальчишкой на подхвате, из детства приучился копаться в железяках и любить двухколесную технику. А значит, он был свой, и здесь его принимали как родного. А то, что лопочет он что-то непонятное, ну так не велика беда, в конце концов, когда это мешало грубоватому мужскому общению. Вскоре Джоджо перестал быть экзотической диковинкой, стал для всех привычным и превратился всего лишь в забавную часть антуража, которая не вызывает вопросов у местных, но пришлых ставят в тупик. Какой-нибудь новичок, случайно забредший на Аську, мог наслушаться истории и про человеческие жертвоприношения, и про людоедство, и про дикаря, проданного в рабство белому господину. В общем, у кого на что фантазии хватало. Байкеры любили пошутить. Да и сам Джоджо нередко отжигал так, что любой разговор с ним, особенно когда он был на веселе, превращался в увеселительное зрелище, от которого народ ухахатывался со смеху. Багира помнила, как впервые застала его спор с Боцманом по поводу мелкого ремонта. Джоджо в тот раз решил что-то там подшаманить в своем родване, прямо на стоянке, а Боцману показала что он это делает неправильно. Разговор о том, как надо, и так оно не поедет, вылился в шумную перепалку на двух языках. «Карамба! Да я таких, как ты, вешал на реях! И колокол обордажной саблей в пятки, чтобы дрыгались веселее! Ты меня учить будешь, дикарина безмозглая!» От могучего баса Боцмана, казалось, дрожали стекла близлежащих домов. «Ты о черси февиторис, мэй феррис эссе!» равнодушно буркнул в ответ негр, продолжая копаться в моторе. «Э, бакира что он там лопочет?» Непонимающе оглянулся хозяин мото-мастерской. «Ну, эту фразу можно примерно перевести. Ты втираешь мне какую-то дичь», — улыбнулась та. «Что? Якорь тебе в жопу по самую ватерлинию и сапогом утрамбовать? Да ты обезьяна заморская, хоть понимаешь, что я мотоциклы разбирал еще когда твои родители хвостатыми по веткам прыгали?» «Магна спиритус сиби сумере аби ин платеом туам», — также невозмутимо отвечал Джоджо. «Э, Багир?» — снова попросил перевода Боцман. «Пожалуй, это нечто вроде нашего, иди выпендривайся в свой двор», — прыснула девушка. «Чего? Ариасина, ты безмозглая, у тебя так движок сдохнет. Ты хоть понимаешь, что оно не поедет? Дай я!» «Сэра Дискурсара Эст», — усмехнулся Джоджо и завел мотоцикл. «Поздняк метаться», — перевела Багира, но ее, кажется, уже никто не слушал. Потрясенные байкеры воззрились на фыркающий и чадящий мотоцикл. Он чихал, плевался, но... Он работал и был готов ехать. «Да как же это!» Развел руками Боцман. «Си инверикундус нимис эс нихил эст инфектум», торжествующе заявил негр, натягивая шлем. «Нет ничего невозможного, если ты охренел до нужной степени», пробормотала про себя Багира и от себя добавила «Эйя капи ментула томатая». «Вот цена те хрен в томате». «Рес капис». «А ты сечешь фишку» подмигнул ей Джоджу, прежде чем умчаться. Да, увидеть такое вечером на Аське мало кто ожидает, но еще меньше она ожидала такого конца истории в тот день.